СЛУГА БЕССЕРЕБРЕННИК Я значительно обогатился, познакомившись с четырьмя журналистами. Редкое везение — они мои ходячие энциклопедии, друзья, менторы и порой банкиры. Но время от времени каждый из них хватается за годный для печати случай в панораме нашей быстротекущей жизни, и, подвергнув его репортерской обработке, отсылает свое сочинение в газету. И вот тут-то для меня начинается самое смешное, ибо каждый из них, в силу своих способностей и подготовки, сообщая об одном и том же, представляет совершенно иную грань драгоценного камня под названием «Жизнь». Один описывает, предположим, что квартиру мадам Андре Макарте ограбили шестеро взломщиков, которые проникли в нее по дымоходу, похитили украшенную рубинами тиару стоимостью в 2000 долларов и чемпиона шпица за 500 долларов, который в нарушении законодательства о недопущении макрот свободно разгуливал по холлам апартаментов в утта песитуке сановертункват. Второй мой малы сообщает, что когда в снимаемых миссис Энди Маккарти апартаментах тихо-мирно шла дружеская игра типа «Безик», одна из гостей, леди по имени Рубио Хара, спустила с шести лестничных пролетов грабителя, где он и был крепко-накрепко связан под присмотром английского бульдога стоимостью 2000 долларов и толпы возбужденных зевак общей численностью человек 500. Мой третий приятель-хроникер разворачивает сюжет этого события на свой удачный лад. На газетной странице вы читаете, что дом Антонио Маккартини был взорван ровно в шесть часов утра обществом «Черная рука», после того, как он ответил отказом положить 2000 долларов в водосточную трубу на углу одной из улиц, В результате взрыва был убит шпиц померанской породы стоимостью 500 долларов, любимец маленькой дочери, олдермена Рубитара. Четвертый мой любитель сенсаций, недолго думая, состряпал на основании этого историю о том, что когда аудитория... Из двух тысяч восторженок любителей музыки слушала фортепианный концерт Рубинштейна на шестой улице какая-то женщина, которая называлась мисс Эндрю Мистера Картера, бросила кирпич и разбила им зеркальное стекло стоимостью 500 долларов. Жена Мистера Картера утверждала, что кто-то в этом билдинге украл у нее собаку. Разночтения в изложении дневных событий не должны никого удивлять. Несомненно, чтение одной газеты вполне достаточно, чтобы любой мужчина припал к своей утренней фляжке, избегая улыбчивой ненависти, ярко выраженной в глазах его супруги. Но если он глуп настолько, что начнет читать все четыре, то в этом он будет не мудрее самого уважаемого критика. Помню, и вы, наверное, тоже... Как я прочел одну притчу о талантах, процветающий гражданин, собравшийся в далекую страну, перед путешествием распределял свое состояние между слугами. Первому он дает пять талантов, второму два, третьему один, в общем, каждому по способностям, как говорится в тексте. У этой притчи есть две версии, а может и не две, а больше, кто знает. Когда процветающий гражданин возвращается домой, он требует от слуг отчета. Два слуги отнесли свои таланты ростовщику и получили прибыль в сто процентов. Очень хорошо. Тот, который не помышлял о прибыли, просто зарыл свой талант в землю, а когда хозяин потребовал, он его вырыл и вернул ему. Вот вам поистине предмет для подражания страховым компаниям и банкам. В одной версии мы читаем, что он завернул талант в салфетку и спрятал его, но рассказчик уведомляет нас, что упомянутый талант весил 750 унций серебра, то есть его стоимость была около 900 долларов». Поэтому тот хроникер, который упоминает о салфетке, должен был либо сократить сумму депозита, либо попытаться объяснить, какого же веса была эта салфетка в те дни. Поэтому, как мы замечаем, он в своей версии использует слово «фунт» вместо слова «талант». Фунт серебра можно очень легко спрятать и унести в салфетке. Об этом вам скажет любой привратник в отеле или официант. Но давайте отойдем от наших баранов. Когда процветающий горожанин-богач увидел, что этот слуга-бессеребреник, которому он дал один талант, возвращает ему ровно столько, один талант, он впал в ярость, как любой мультимиллионер, обнаруживший, что кто-то прячется у него под кроватью и громко оценивает его имущество для взимания с него налога. Он приказывает бросить незадачливого слугу в темницу, предварительно отняв у того талант. и отдав его финансисту с надеждой получить стопроцентную прибыль, произнеся при этом странные пословицы типа «у того, у кого ничего нет, нельзя взять и того, что у него есть», что приблизительно подразумевает на «нет» и «сюда нет». А теперь внимательнее разглядывайте нити параболы, ее аллегоричность, ее повествовательность, Посмотрите, куда она вас приведет, или сами можете остановить свое внимание на небольшом рассказе о Клиффе МакГоване и его одном таланте. Нужно следить за определением, и вот появляются обычные актеры. Талант, дар, способность, особое свойство, сила, достижение, природное или благоприобретенное. Притча заимствована из Евангелия по Матфею, 25 глава, стихи с 14 по 30. Сегодня в Нью-Йорке, как полагают, живут 125 тысяч живых существ, которые готовят себя к сцене. В это число не входят моржи, свиньи, собаки, слоны, боксеры, кармен, ясновидящие японские борцы. Число таковых достигает 4 миллионов. Из всего этого количества выживет не больше тысяч Девятьсот из них достигнут зенита славы, когда они, в какой-то мере еще сомневаясь, будут тыкать шляпной булавкой в фотографию всей сцены с горделивыми словами «Видите, вот это я!» Восемьдесяти из них в ярко-красных придворных костюмах эпохи Людовика XIV будут приветствовать королеву мифических островов Парапу, несколькими хорошо заученными словами, задирая свой покрасневший нос перед остальными девятистами. Десятера в маленьких кружевных капотах будут выбивать пыль из ипсеновской мебели в течение шести минут после поднятия занавеса. Девять добьются радиосетей и будут своими мускулами, своим искусством, глазами, руками, голосом, остроумием, мозгами, ногами и пятками штурмовать последние рубежи ведущие к царству звезд. Только один унаследует Бродвей. Так проходит земная слава. Клифф Макгован и Мэк Макгован были двоюродными братьями. Они были людьми талантливыми и жили на Вестсайде. Пение, танец, подражание, трюковые номера на велосипедах, бокс, комедия на немецком или ирландском диалекте, ловкость рук, хождение по канату, жонглирование на подбородке — все им давалось с такой же легкостью, с какой вам удается скрыть свое истинное настроение или обмануть вашего кредитора, шмыгнув через вращающиеся двери хорошо освещенного кафе». если и вы принадлежите ко второй половине великих престидежитаторов, к народу. Они были худыми бледными юношами, умеющими держать себя в руках. Их ногти всегда были безукоризненно чистыми и всегда сияли лаком, а швы на костюмах безупречно исполненными по мастерству. Разговаривали они такими короткими фразами, по сравнению с которыми предложения Киплинга казались такими длинными, как речь в суде. Они обладали особым темпераментом и посему не работали. В любой час после полудня вы могли встретить их на Восьмой авеню или перед парикмахерской Спинелли, в заведении Майка Дунгана или в отеле Лимерик, где они начищали ноготок на указательном пальце, выцветшим шелковым носовым платком. В любой момент, если бы вы стояли в нерешительности перед столом, за которым заключаются сделки, то и Клифф с Мэком небрежно подошли бы поближе, не проявляя никакого особого интереса, сделали бы пару замечаний об игре, и вы могли бы уйти, так и не удостоившись их к себе внимания. Такое утверждение нуждается, конечно, в подробном рассмотрении в отношении времени, пунктуации и совета незнакомцев. Из всех родственных связей самое близкое касается кузенов. Между ними узы родства и имени благоприятства. А эти узы вам не водиться, не отягощены растущей братской ревностью или обязанностями, связанными с обязательствами по матримониальному игу. Вы можете проявлять к кузену такой же интерес и такую же любовь, что и к незнакомцу. Вы не испытываете к нему ни презрения, ни зависти, как, например, к другим сыновьям вашего отца. Это такое клановое чувство, которое иногда делает ветвь дерева сильнее его ствола. Вот так были связаны оба Макговена. Они были довольно популярны в своем районе, к западу от 8-й авеню с насосной станцией в центре. Их таланты восхвалялись в сотне притонов. Их дружбы дрожили в округе, где мужчины были большими любителями отбивать жену своих приятелей, когда домашнюю войну навязывали жены этих друзей их друзьям. Ограниченные возможности английского языка заставляют нас прибегать к тавтологии. Вот так, бок о бок... с сосредоточенными бледными лицами, неразлучные, непобегимые, кузены прокладывали свой путь к храму искусства искусству с большой буквы И, что заставляет обратиться к уроку по геометрии. Однажды часов в одиннадцать вечера Дель Делана вошел в заведение Майкла на восьмой авеню. С этой минуты это кафе уже не было заведением, оно было любимым ночным пристанищем для отдыха. Это выглядело так, словно король Эдуардс не зашел до того, чтобы якшаться с публикой десятка ночных клубов. Или джогенс закатился сюда, чтобы присматривать за школой Таскеджи. или мистер Шоу из Англии принял приглашение прочитать здесь выдержки из своей «Реной или снежная птица» на церемонии открытия предполагаемого памятника Джеймсу Оуну О'Коннору в чикоапен фолс в штате Миссисипи. Несмотря на все эти сравнения, вам, конечно, нужно знать, почему патронаж третьеразрядного салона на Вестсайде со стороны дельделано придавал так много чести этому заведению. У дель ноги никогда не стояли на месте, поэтому публика платила ему по 300 долларов в неделю за то, чтобы поглядеть, как они у него выкаблучиваются на сцене, где играли в Адевиль. Ну, чтобы вам все стало ясно без особых слов, скажу лишь, что он был лучшим. просто фантастическим танцором любого ночного заведения в пространстве от Оттавы до корпуса Кристи. Так как его ноги почти никогда не останавливались, то на возможной вакансии останавливались его глаза, и он каждую ночь умел очаровывать тысячи, как неверно выразился его пресс-агент. Даже если сложить ночные и дневные представления от силы он мог очаровать чуть больше 1800 человек, включая и тех, которые оставались после выступления Зоры, девушки из Нотча, которая пролизала через обруч диаметром 12 дюймов, и еще тех, кто ждал начала киносеанса. Но Дель Делана был любимцем Вестсайда. А где вы найдете более лояльный сайт? За пять лет до того, как этот рассказ был представлен очам редактора, Дель выполз из какого-то подвала на Десятой Авеню, словно отощавшая крыса, и сумел-таки прогрызть для себя дыру в большом сыре. Латанный-перелатанный, чуть не умирая от голода, в рубашке без манжет, презрительно отзываясь о хуке, этом интерпретаторе драм Ипсона, Он добился состояния и славы за каких-то шестнадцать минут во время выступления любителей в театре-варьете Криаре на Восьмой авеню. Один букмекер, из тех, чей талант всегда оказывается в выигрыше, а не в проигрыше, сидел в это время среди зрителей и клевал носом, ибо твердо считал, что ничего хорошего из числа любителей подобрать просто невозможно. Всхрапнув немного, приняв кружку пива из рук услужливого красавца-официанта, ослепленный на несколько секунд блеском бриллиантов на потрясающей блондинке, сидевшей в ложе «Б», букмекер все же окончательно проснулся и довольно долго бодрствовал, за это время сумев предложить Дальделана испытательный трехнедельный ангажемент для выступлений в программе «Дрессированных собак», на трех самых важных точках, связанных с именем Вашингтона. К тому времени, когда эта наша история была прочитана и принята к печати, дельделана получал свои три сотни долларов в неделю. Эта сумма, если разделить ее на семь, по воскресеньям выступления в костюмах не проводились, вполне способна развеять иллюзии большинства из нас о том, что, мол, видели мои лучшие дни. Можно легко себе представить, какой благоговейный ажиотаж парил на Восьмой авеню, когда дель де оказал ей честь своим визитом после своего исторически великого подвига, достойного Терпсихоры, в громадном, хорошо вентилируемом театре на Бродвее. Если Вестсайду удавалось заполучить 42 минуты из его графика выступлений, рассчитанного на 42 недели вперед, то это была убедительная причина для праздничных костров и ликования. Теперь вы, должно быть, понимаете, почему салон Майка стал не просто заведением, а новым популярным пристанищем. Когда Дель Делана вошел к Майку, он был один. Там он увидел закутавшегося в пальто на меховой подкладке и в шляпе, по крайней мере, на пару размеров больше его головы, принца Лайтфута. Из-под полей шляпы виднелось только его бледное с острыми как остриёто магавка чертами лицо и пара немигающих холодных светло-голубых глаз. Почти все прохлаждавшиеся возле стойки посетители сразу узнали знаменитый продукт искусства из Вестсайда, ну а те, кто на его появление не среагировал, получили мудрый совет от других в виде энергичной работы тех локтями и воплей, сопровождавших представление ему только одной стороны. На Чарли, одного из барменов, в слава и состояние обрушились одновременно. Когда-то в боксерском поединке на седьмой авеню он удостоился чести обменяться рукопожатием с великим Делама. Теперь во всю силу своей луженой глоткой он закричал «Эй, хелло, Дель, старина! Что тебе сюда привело?» Хозяин заведения Майк, который сидел, позвякивая кассовым аппаратом, услыхал это приветствие. На следующий день Чарли получил еженедельную прибавку к жалованию 5 баксов. дель де выпил небольшой стакан пива и небрежно расплатился за него из своего ночного заработка 42 доллара 855 деленное на 7. Он любезно, но холодно кивнул выстроившимся перед ним в очередь патроном майка и неторопливо прошел мимо них вглубь кафе. ибо он услыхал звуки, относившиеся к его искусству, легкая возбуждающая стакката танца с подпрыгиванием и похлопыванием по бокам руками, словно крыльями. Это в задней комнате Мэк Макгован демонстрировал для избранных гениальность своих не знающих покоя ног. Несколько сидевших за столиками бросали на исполнителя довольно критические взгляды, и получали удовольствие, скорее налегая на пиво. Они, правда, наградили своими одобрительными кивками несколько сложных выкрутасов, придуманных самим Мэком. При виде великого Дель-де-Лано ноги любителя стали давать сбои, сделали несколько неуверенных па, еще пару раз взбрыкнули и замерли на месте. Похожие на длинные языки туфли прилипли к полу в присутствии мастера. Бледное лицо Мэка чуть покраснело. Из непросматриваемого пространства между полями громадной шляпы Дель и поднятого воротника его пальто на меховой подкладке вырвалось белое облачко выпущенного изо рта сигаретного дыма и послышалось. — Ну-ка, малыш, сделай этот последний шажок еще раз. — Да не напрягай так руки, ну! «Поехали!» Еще раз Мэг повторил все свои движения. В полном соответствии с традициями мужчины-танцора все его тело теперь трансформировалось только в ноги, от паха до ступней. На лице появилось застывшее выражение. Туловище его легче пробки стало вдруг извиваться, качаться из стороны в сторону, как пробка, которая подпрыгивает на рябе быстро текущего ручейка. Отбиваемая его ногами дробь была похожа на дробь аккомпанирующего барабана облигато. Представление завершилось поразительным стуком кожаных каблуков о деревянный пол, который сменило кода расслабленного топот. После чего танцовщик замер, застыл — словно столб на портике колониального стиля у особняка в каком-нибудь страдающем от сухого закона городке в штате Кентукки. Мэг чувствовал, что это вершина всех его достижений, но и предполагал, что дель с презрительной физиономией отвернется от него. Последовало что-то похожее на тишину, нарушаемую только мяуканьем кошки, обитательницы кафе, грохотом поднимаемым несколькими миллионами топочущих горожан и шумом транспорта за окнами. Мэг, распростившись со всякой надеждой, нервно вглядывался в лицо дель -де На нем он видел отвращение, восхищение, зависть, безразличие, ободрение, разочарование — По хвалу и презрение. Так, глядя на лица тех, кого мы любим или ненавидим, мы сами выбираем, чего желаем или чего страшимся. Такое вот утверждение, которое по своей мудрости и затемненной ясности относится к самым знаменитым изречениям самых глупых философов на свете. Дель -де вышел из комнаты в своем пальто и в шляпе. Через пару минут он вновь возник и, повернувшись левым боком к Мэку, заговорил. «Ноги у тебя, малыш, двигаются, как у бэби-гиппопотама, который пытается улизнуть от джеба в корпус птички-калибри. Отдержишь ты себя, словно водитель грузовика, который стоит перед фотокамерой фотоателье на третьей улице. У тебя нет ни метода, ни стиля, а колени у тебя... такие же гибкие, как пара ельских отмычек. А когда ты работаешь, складывается впечатление, что ты весишь, скажем, фунтов четыреста пятьдесят. Ну да ладно. Не хочешь ли назвать мне свое имя?» «Макгован», — робко ответил любитель, — «мэк Макгован». «Да ладно, великий, неторопливо зажег сигарету». И, выпустив облачко дыма, продолжал, «Короче говоря, ты никуда не годишься, ты не умеешь танцевать, но я скажу, что у тебя есть. Выброси к чертовой матери всю свою манеру и навсегда забудь о ней, так?» — подсказал ему Мэг. «Ну что же у меня есть?» «Гениальность!» — ответил Дель -Делана. Если не считать меня, то тебе быть самым лучшим танцором в Соединенных Штатах, Европе, Азии и во всех их колониальных владениях. — Эка куда хватил, — изумился Мэк МакГовен. — Гениальность, — без тени смущения повторил мастер, — у тебя талант гения. Мозги твои находятся в ногах, то есть там, где им и следует быть. «Ты своим самообразованием чуть себя не погубил». «Я говорю, чуть. Тебе нужен тренер. Я позабочусь о тебе и приведу тебя к вершине профессионального мастерства. Там есть место только для нас двоих». «Ты можешь, конечно, побить меня», — продолжил мастер, бросая на него свой холодный дикий взгляд, в котором сосредоточились соперничество, любовь, справедливость, чисто человеческая ненависть — И все эти чувства делали дель -де одним из маленьких гигантов на этой земле. — Ты можешь побить меня, но я сильно в этом сомневаюсь. Я могу обеспечить тебе старт, нужные связи. Но твое место на самом верху. — Ты говоришь, тебя зовут Робинзон? — МакГован, — поправил его любитель. — Мэг МакГован. «Это неважно», — сказал Деланом. «Может, пройдемся до моего отеля? Хотел бы поговорить с тобой». «Хуже работы ногами, чем твоя, я никогда не видел», — Мэддиган. «Ну, да все равно, я хотел бы поговорить с тобой». «Может, ты мне и не поверишь, но я не такой задавака. Я и сам вышел из Вестсайда. Вот за это пальто я отдал 800 долларов, но воротник не слишком высокий». И я все отлично вижу через него. Я тоже сам себя учил танцу, угробил на это целых девять лет и только после этого задрыгал ногами перед публикой. Но у меня есть гениальность. Я не так сильно себя испортил самообразованием, как ты. У тебя самый отвратительный метод и неприемлемый стиль. Ничего хуже я не видал. я не слишком высокого мнения о своих танцевальных движениях сказал мэг слегка лицемеря нечего хвалить себя словно гречневая каша посоветовала мыть Дель дельделну у тебя есть талант которым ты был награжден по велению всевышнего и только ты сам можешь разумно с ним обойтись так что пошли ко мне в отель поговорим если ты не против В своем номере в «Короле Хлодвисе» Дель -де переоделся в пунцовый халат с золотой тесьмой, выставил на стол бутылку оранжада аполинарис и коробку сладких крекеров. Мэг вытращил глаза. «Забудь об этом», — сказал Дель. «Выпивку и табак может позволить себе тот, кто зарабатывает на жизнь собственными руками, но они совершенно вредны для тех, кто зарабатывает головой и ногами». Попался коготок — всей птичке пропасть. Вот почему пиво и сигареты не противопоказаны пианистам и художникам, но ты должен их выбросить из головы, если собираешься заняться умственной или ножной работой. Ну, возьми крякушку, пожуй, потом поговорим. «Хорошо», — сказал Мэг. «Вы, конечно, оказываете мне большую честь, заметив, как я здесь выкаблучиваюсь». Конечно, мне хотелось бы сделать кое-что как профессионал, но я немного пою. Умею делать различные карточные трюки, ну, произносить со сцены весь этот вздор, ирландские немецкие комедии. Я неплохо кручусь на трапеции, умею делать комичные кунштюки на велосипеде, читать на еврейском монологе и... Нет, неправильно. Минутку перебил его Дель прежде чем мы начнем. «Я сказал, что ты не умеешь танцевать. Это не совсем так. В твоем методе есть только два-три изъяна. Ты хорошо работаешь ногами, и твое место наверху, рядом со мной. Я приведу тебя туда. У меня беспрерывные шестинедельные гастроли здесь, в Нью-Йорке, и всего за четыре я так усовершенствую твой стиль». чтобы кмекеры будут драться, чтобы первыми заполучить контракт с тобой. И я это сделаю, вот увидишь. Ведь я сам плоти кровь Вестсайда. Имя Дель-Делана только для афиш. моё настоящее имя Кроули. Ну а теперь, Макинтош, то есть Макгован, у тебя есть шанс... Причем он раз в пятьдесят лучше того, который был в самом начале у меня. «Я буду полным дураком если им не воспользуюсь», — сказал Мэг. «Надеюсь, вы понимаете, насколько я оценю вашу доброту. Мы с моим кузеном клифом Макгованом хотели показаться на любительском представлении в театре Криари через месяц». «Превосходно!» — воскликнул Делана. «Я и сам там стартовал». «Джуниус Т. Роллингс, букмекер компании Кунэн-Дули, увидев мой танец, сам запрыгнул на сцену и тут же предложил мне контракт. А сцена по щиколотку была усеяна пятицентовиками, десятицентовиками, двадцатью пятицентовиками, и в этой куче было всего девять монеток по пенни». «Знаете...» «Я вот что хочу вам сказать», — начал Мэг, помолчав минуты две. «Мой кузен лучше меня танцует. Мы всегда с ним были, что называется, приятелями. Не лучше ли вам взять к себе его, а не меня? Он изобрел столько замысловатых степов, исполнить которые мне просто не под силу. «Забудь об этом», — оборвал его Делана, — «по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, каждую неделю, вплоть до этого любительского представления, я буду тебя тренировать. Сделаю таким же танцором, как я, и никто не сможет большего сделать для тебя. Мои представления заканчиваются каждый вечер в десять-пятнадцать. Через полтора часа я к твоим услугам и буду тренировать тебя до двенадцати». Я сделаю тебя выше всех, приведу на то место, где стою я, у тебя талант. У тебя есть гениальность, хотя стиль хреновый. Им я и займусь. Я ведь и сам из Вестсайда скорее смирюсь с победой кого-то другого из нашей банды, чем переметнусь на Истсайд или свяжусь с этими пацанами из Флетбуша или Хакенсек Медоуз, которые только мешают искусству. Я попрошу Джуниуса Роллингса поприсутствовать на твоей тренировке в пятницу вечером, и если он после нее не полезет на рампу и не предложит тебе для начала пятьдесят в неделю, я стану каждый понедельник вечером выделять тебе такую сумму из своего гонорара. Ну как, я делаю тебе достойное предложение или не очень? «Ночное выступление любителей» В театре Криари на Восьмой авеню проходит по такому же образцу, как и все другие ночные выступления любителей. После обычного выступления даже самый скромный талант по договоренности с руководством может провести свой дебют на сцене перед публикой. Амбициозные непрофессионалы, главным образом самоучки, демонстрируют, как только могут весь спектр своего искусства в умении развлекать публику. Поют, танцуют, занимаются меманцем, жонглируют, строят рожи, декламируют, в общем, горцуют по любой изъезженной колее искусств. Из рядов этих тщеславных новичков подбираются будущие профессионалы, которые станут украшением большой сцены. и прославит ее. пресс с восторгом любят рассказывать болтливым, но разыгрывающим из себя глухих репортерам различные истории о том, как скромные, ничем не примечательные новички становятся яркими звездами, и те орбиты, по которым они движутся, теперь находятся целиком под их контролем. Например, «Такая-то Примадонна» — начнут они вам рассказывать, — впервые поклонилась со сцены публики, когда скакала на руках во время представлений любителей. Один великий непререкаемый фаворит всех утренних спектаклей дебютировал однажды в пятничный вечер, когда исполнил «Разбитные песенки собственного сочинения». Трагик, снискавший такую себе славу на двух континентах и на одном острове, впервые привлек внимание публики к своей скромной персоне любителя, когда представил на сцене скандинавскую крестьянскую девушку, только что приплывшую в Америку. Один бродвейский комедиант, от которого все сходят с ума, получил свой первый ангажемент в тот же благодатный пятничный вечер, с поразительной серьезностью прочитав сцену с могильщиками из Гамлета. У всех у них был свой шанс. Ночное выступление любителей и настоящее благо — это, по сути дела, благотворительность без подаяния. Это братская рука, протянутая членом самой лучшей объединенной группы соратников в мире, чтобы поставить на ноги менее счастливых и везучих, не давая им при этом понять, что они попрошайки. «Оно дает тебе большой шанс — И чтобы его ухватить, нужно выйти на несколько минут на сцену и на фоне обшарпанных декораций и под оркестр, играющий 10-12 тактов, выдать такой степ, чтобы обеспечить себе жалование, нисколько не меньшее, чем у конгрессмена или у ортодоксального священника, даже если ваши ступни с большим трудом отрываются от досок». Может ли амбициозный студент, изучающий литературу или финансы, получить такой же шанс, проведя всего 20 минут в библиотеке Карнеги-Холла? Не думаю. Но не заглянуть ли нам в театр Криари? Давайте представим себе, что благодатный пятничный вечер наступил — когда осчастливленному Мэг предстояло оправдать лестные предсказания его выдающегося патрона и без всякого сожаления бросить свой серебряный талант в щель автомата славы, который раздает высокие репутации и большие деньги. Я предлагаю, заранее зная о вашем молчаливом согласии, отказаться от лицемерной философии и нездерживаемых комментариев. и дать возможность автору закончить свою историю в их реальных утверждений, метод куда более достойный, если его строго придерживаться, чем самые старательные творения словоблудов. Здесь не хватает страницы текста. Легко попал за кулисы вместе со своим патроном великим Дель Деллано. Ибо какие бы яркие огни рампы не сияли в этом граде, ожидающем развлечений, свободой на освещенной стороне распоряжался Дель. Ведь это он должен представить любителя, понимаете? Это он должен привести его сюда, понимаете? И, помаргивая одним холодным голубым глазом, сказать менеджеру «Вот, возьми его у меня. У него есть порох, понимаешь?» а этот любитель тем временем должен сидеть на неокрашенной скамье и, обливаясь потом, ждать своей очереди. Ясно? Мэг большей частью прогуливался за кулисами с несравненным, а семеро кандидатов ожидали приклеенные к скамье. Какой-то великан без пиджака, с мрачным, но добрым лицом, на котором время от времени хирурги оставляли свои швы, держал в руках длинный шест с петлей на конце. Это был человек с крючком. Менеджер с густыми белокурыми волосами, с кривой улыбкой, с ужасной развязностью, проявляя свое снисходительное терпение, готовился следить за программой выступлений любителей. Последнее выступление профессионалов, великий марш счастливого гусара, подошло к концу, и их мятые, сморщенные, штопанные шелковые трико исчезли за кулисами. Музыкант в оркестре, который играл на литаврах, цимбалах, на треугольнике, на наждачной бумаге, на барабане, изображал цокот копыт, свистел и производил выстрелы из пистолета, устало вытер по целбах. Для римлян наступил законный отдых. Ну, а пока оркестр исполняет знаменитый вальс «Огорченная жена», давайте уделим... Слов сто-двести для описания психологического настроя аудитории. Партер был занят народом. В ложах сидели персоны. На галерке набились те, кто уже заранее приготовил свой вердикт. Клака была в зале в том же виде, когда она появилась еще в каменном веке, а потом была воспринята французами. Каждый Микки и каждая Мэгги куда мудрее, чем талантливы сидевшие в ожидании своей очереди на скамье в театре Криари. Знали, что их успех или неудача уже заранее решены этой толпящейся, свистящей, рычащей зрительской массой римлян, заполнивших три балкона и галерку. Они знали, что их выигрыш или проигрыш целиком зависел от умения банды на небесах, могуще обеспечить бешеной овации своему любимцу. На Бродвее на премьере «Искатель славы» может добиться ее от тех, кто купил билеты через голову знатоков. Но только не здесь, в театре Криаре, где судьба любителя подвержена точному арифметическому расчету. Число присутствующих на представлении его почитателей во время этого испытания — Решает все заранее. Но вам неплохо бы знать, как такие утомительные пятничные вечера заставляют краснеть от стыда представления по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Все утренники на бродвейской сцене. На этом рукопись обрывается.